Синхай появился не сразу. Основательно уставший, заметно подавленный, видимо, вообще спавший в момент вызова. Но это была я. А мне шеф отвечал всегда. «Рад, что вы выбрались», произнес он вместо приветствия. Но и я себя этикетом напрягать не стала. Перешла сразу к сути. У меня есть основания полагать, что и Ничи заура то есть действующий глава рода, намеренно устраняет своих наследников, попутно делая всю грязную работу чужими руками. «Шеф». «Вы передавали Адзауру информацию о том, что мы с Чи двинулись на север». И Синхай несколько долгих секунд смотрел на меня, потом глухо ответил «да». И в этом, в принципе, не было ничего предосудительного. Заказчиком охраны своего наследника выступал все же и Иничий Адзаура. Соответственно, и я, и остальная часть моей команды, и даже и Синхай, о состоянии дел должны были докладывать ему. Просто это было логично, ведь мать его и Иничий Адзаура нас нанял». Но кто бы мог подумать? И тут я вспомнила еще один момент. Акихиро сказал, что вы с Ятори. Может ли это как-то быть связано с тем, что Адзаура-старший основательно пытается нас подставить? Шеф, кажется, сдал окончательно. Еще несколько секунд он устал смотрел в амглу перед собой, затем произнес. Восемнадцать лет назад я вмешался в конфликт между кланом Адзаура и кланом Картнер. Иничий Адзаура хотел стереть их с лица Ятори, «Я, в принципе, вполне этому поспособствовал. Мы провели совместную операцию со спецслужбами Гаэры и вытащили с Ятори семью известной тебе Лии Картнер». Он помолчал и добавил. «По факту я дословно выполнил условия договора. Рот Картнер должен исчезнуть с лица Ятори. Они и исчезли. Договор я не нарушил». «А если договор был не нарушен, то и оплата, соответственно, была взыскана сполна». Но кто бы мог подумать, что страна заказчика окажется настолько мстительна? «Что мне делать?» — тихо спросила я. И Синхай не ответил, а какое-то решение принимать нужно было и срочно. И внезапно шеф вдруг спросил. «Есть предложение?» Предложений не было, был вопрос. «Я могу ликвидировать от заура старшего И Синхай странно посмотрел на меня и ответил. «Можешь, но в этом случае ты станешь кровным врагом тому...» кто тебе уже явно не безразличен. А кровная месть на ятуре священно Кей? Я вспомнила темные глаза Чи, вспомнила, как он обнимал меня, вспомнила, как мы стояли под душем, меньше всего желая разорвать наши объятия. Я... я уже знала, кто он. Я знала, что он, и я, боюсь, даже уже, наверное, его любила как-то очень по-своему. А любимых не бросают. Сочту это разрешением. Тихо сказала шефу. На это шеф лишь загадочно ответил. Пусть рукоять меча останется в его руках. Хорошо, ответила ему и прервала псисвязь.